Встречи в пути. Я стоял на кромке шоссе лицом к вету, тщетно пытаясь остановить одну из попутных машин. Пятна фар, похожие на маленькие морозные луны, рождались то ли в небе, то ли на земле, в молочных сумерках в юге, неслись на меня, становились все ярче, слепили. Я отчаянно махал обеими руками. Меня обдавало жарким снегом, и огнеглазое чудище. Исчезала стихая. Наверное, тысячи лет назад первобытный пращур мой испытывал ту же великую беззащитность, умоляя о милости таинственных грозных богов. Машины летели мимо, вьюга усердствовала, и уже не ранний вечер, ночь с ее неизмеримой глубиной чудилась в этом сумрачном, в этом стонущем вихре. Я отчаялся и подумывал о том, не вернуться ли мне обратно в усадьбу совхоза, откуда я вышел не вовремя, опоздав на рейсовый автобус. И опять вылупились из непроглядно белой мути две маленькие луны, и, становясь все ярче, понеслись на меня. Я слабо поднял руку. Машина остановилась в шагах в пятидесяти. Подбежав, Я увидел, что это допотопная, потрепанная полуторатонка. Судорожно рванул на себя ручку кабины и нырнул в чудеснейшую теплынь, пахнущую табаком и бензином. Мы поехали. И сквозь ветровое стекло я посмотрел на шоссе в белых барашках поземки, спокойно, даже с интересом. Точно мне показывали это в кино». Долго голосовал. Тронул меня локтем шофер. А ответил я, посмотрев на него с трудом из-под тяжелых, нахлестанных ветром век.